Разгадайте секретный код имени человека. Зависит ли от имени, которое люди получают сразу при рождении, их последующая жизнь? Еще древние мудрецы говорили, что имя человека во многом определяет его будущее. Первым оформил наблюдение встроенную теорию греческий философ Плутарх еще в первом веке нашей эры, а уже в наше время... Его выводы подтвердили и развели ученые, не только психологи, но и физики, биологи, изучающие влияние звука на человека. Тёзки, почти родственники. У младенцев очень силен так называемый механизм первой памяти, объясняет кандидат философских наук, психоаналитик центра исследований человека Олег Калицкий. Поэтому имя, к которому человек привыкает сразу после рождения, намертво врезается в подсознание, становясь неким идентификационным кодом личности. Этому коду имени свойственны вибрации звуков, приводящие в возбуждение различные участки мозга, и от того, из каких звуков состоит этот код, звонких или глухих, твердых или мягких, бессознательно формируются соответствующие черты характера. Человек с детства, привыкая к своему имени, как бы настраивает душевные вибрации своего «я» к эмоциональной вибрации своего имени. Отсюда следует вывод, наше имя может влиять на наш характер, а личностные качества, согласитесь, во многом могут определить судьбу. Если, к примеру, человек отождествляет себя с именем, которое звучит уверенно и сильно, то он может проникнуться верой в самого себя и очень многого добиться. Кстати, заметили, что тезки невольно симпатизируют друг другу, как будто они близкие родственники. На подсознательном уровне их сближает общий идентификационный код. Человека с тем же именем мы бессознательно отождествляем с собой и чувствуем, что нас объединяет что-то очень важное. Меня зовут Добыча Смерти. Вы не замечали иногда за собой некоторой странности при разговоре с незнакомцем, Вы вдруг ловите себя на мысли, что не хотите называть ему свое имя, и либо придумываете себе прозвище, либо вообще уходите от ответа, даже если вы не разведчик. Оказывается, в этот момент в нас просыпаются гены наших предков, которые верили, что знать имя значит обладать властью над его носителем. Ведь назвать незнакомцу свое имя означало открыться перед ним, выразить надежду на миролюбивое отношение. «Ты знаешь, как меня зовут, следовательно, я полностью тебе доверяю и убежден, что ты не причинишь мне зла». Именно поэтому у большинства первобытных племен существовал обычай скрывать настоящее имя человека, отдавая ему для повседневного употребления обманное. Ведь если злые духи или неприятели узнают настоящее, то могут наслать сглаз или болезнь. А зная имя врага, можно было даже просто написать его на пятках и при ходьбе попирать его. Кстати, у азербайджанцев, туркмен, африканцев и многих других никак не связанных между собой народов до сих пор скрывают настоящее имя, используя вместо него отталкивающие нечистую силу имена обереги с отрицательным значением. Например, в одном африканском племени в Уганде часто дают детям имена типа «добыча смерти», «сын шлюхи» или «завтра умрешь». Подобные примеры есть и в древнерусской культуре. Есть даже поговорка «Зовут заводкою, величаю туткою», то есть, мол, на что тебе мое настоящее имя? Не колдун ли ты, не злой ли человек? Русские имена обереги говорят сами за себя. Нехорош, беда, невежа, нелюб, неудача, испытай, не спрашивай. Не передавайте имя по наследству. В конце третьего месяца беременности будущая мать должна начать «вслушиваться» в кавычках в своего малыша. Лучше всего в середине дня ложиться и спокойно произносить разные имена до момента, когда почувствуешь в себе резонанс, как при пении в пустом помещении, где каждая нота усиливается. В таком случае можно быть уверенной в том, что подобранное имя не нарушит душевного равновесия ребенка и поможет ему прекрасно прожить свою жизнь. Не называйте сына именем отца, а дочерей в честь матери, иначе отношения детей и родителей будут складываться очень сложно. Передавая свое имя ребенку, вы одновременно психоэнергетически ослабляете и себя, и его. Не называйте отпрыска труднопроизносимой и вычурно, это станет для него помехой при общении с другими людьми. Не называйте ребенка в честь покойных близких, чтобы не подвергать повторению нежелательных коллизий из судеб умерших. Детей, взятых из детдома, обязательно назовите по-другому, ведь отказавшиеся от них родители наверняка бессознательно вкладывали в их имена всю свою негативную психическую энергию. Как вас назвали, такими и стали? Рассмотрим несколько самых распространенных имен, изучим их характеристики и проверим, действительно ли имя выдает самое настоящее скрупулезное досье на его носителя. Наши консультанты — Известные исследователи Надежда и Дмитрий Зима. Смотрите на сайте kipi.ru. Михаил. От еврейского «Кто как Бог». В семье он обычно неплохой хозяин, на работе аккуратный и старательный работяга, но врождённая обидчивость, свидетельствующая о значительном самолюбии, может всерьёз осложнить ему жизнь и помешать исполнению многих жизненных планов. Секреты общения. При всем спокойствии нередко Михаил любит затевать споры, в которых либо горячится, либо довольно удачно иронизирует. Уместнее признать его право на такую точку зрения, если она, конечно, не связана с личными оскорблениями. Юлия. Женская форма имени Юлий, римское родовое имя. Этому имени присуща поразительная нервная возбудимость и стремительность эмоций. Не зря же имя так похоже на слово «юла». Но именно заведенному волчку очень легко придать нужный импульс. Самое главное — направить Юлин интерес в нужную сторону. Спектр ее возможного применения универсален, поэтому она никогда не удовлетворится ролью домохозяйки. Запертая в четырех стенах, она может взорваться, как атомная бомба. Зато жизнелюбивый и подвижный характер может хорошо помочь Юлии в карьере. Секреты общения В случае конфликтов бессмысленно взывать к ее логике и разуму. Лучше просто дать ей возможность выговориться или же направить ее энергию в иное русло. Сергей. От латинского «высокочтимый». У него есть внутренняя жилка, уравновешивающая твердость и мягкость характера. В лидеры выбивается редко, но если выбьется, то часто сразу на самый верх. На обладателя этого имени хорошо опереться в трудную минуту. В нем также достаточно чувственности и человечности. У него много друзей, а успех в делах зависит в основном не от воли случая, а от его собственных усилий. Секреты общения. Он прекрасный дипломат. В споре может быть упорным, но вывести его из себя трудно. Ирина, от греческого «мир». Уравновешенное сочетание жизнерадостности и целеустремленности способно сделать судьбу Ирину довольно благоприятной. Она четко знает, чего хочет от жизни. С возрастом старается уделять достаточно времени своей карьере с желанием упрочить свою самостоятельность и независимость. Неплохой дипломат и психолог. Даже если муж будет способен обеспечить Ирину и детей сверх всякой меры, все равно ее самостоятельность найдет себе какой-нибудь выход, иначе она просто зачахнет. Секреты общения. Иногда может сложиться впечатление, что у нее либо вовсе нет проблем, либо она относится к ним достаточно легко. Это не так. Но если вы вдруг эти переживания заметили, сострадание лучше сочетать с мягким юмором. Александр, от древнегреческого «защитник людей». Отличается силой и напористостью, но если со временем Александр не сможет зарекомендовать себя как лидер, то вполне вероятно, что он превратится в весьма замкнутого и закомплексованного человека самое лучшее для него в этом случае уверенно делать свое дело не обращая внимания на критику у него есть все шансы добиться успеха практически в любой из областей жизни секреты общения не забывайте о его врожденном импульсе к лидерству поэтому даже если перед вами не реализовавшийся александр попробуйте поговорить о той сфере, где он сумел достичь каких-то успехов это расположит его к беседе владимир от старославянского владеющий миром. Имя предполагает широту души и благородство. Он начисто лишён агрессии, уверен в себе, общителен и добр. Часто это делает Владимира весьма уважаемым человеком, но без честолюбия он не добьётся ничего, кроме тихой и спокойной жизни. Секреты общения. Всегда следует учитывать, что обычно в каком бы ранге Володя не находился, он всё равно является самоценной личностью, готовой постоять за свои права. Он не обидчив и способен оценить чужую шутку. Игорь, от скандинавского, воинственный, охраняемым богом-громоверцем. Активен, самолюбив, готов постоять за свою честь, но замкнут. Однако хорошо вписывается в любой коллектив, часто становится вожаком в компании одногодков. Но Игорь нередко предъявляет к людям слишком высокие требования, что порой ему мешает занять руководящий пост, а семейную жизнь может превратить в настоящую борьбу характеров. Секреты общения. С Игорем работа будет более эффективна, если вы четко распределите между собой задачи и предоставите друг другу большую свободу действий. Наталья. От латинского «родная». Это имя — тот самый омут, в тишине которого может вызреть не одна дюжина чертей как в плохом, так и в хорошем смысле этого слова. Нередко предоставленная самой себе, она превращается в замкнутого человека. Остро реагирует на замечания. За или глупой маской скрывает ранимое самолюбие. Обиды, постепенно накапливаясь, разъедают ее душу и изматывают нервы. Секреты общения. Поскольку ее трудно убедить в искренности своих намерений, не лезьте лишний раз к ней в душу. Ольга. От скандинавского имени Хельга «Священная». В этом имени интересно сочетается замкнутость с внешней активностью. Это делает Олю весьма дипломатичной и расчетливой. Скрытность чувств окружающие воспринимают как терпеливость и сдержанность, а для выпускания пара она находит достаточно безопасный выход, подшучивает над окружающими иногда зло. Самолюбие болезненное, но ее терпение и способность к упорному труду позволяют ей не только стать прекрасной женой и хозяйкой, но и добиться значительных успехов в карьере. Секреты общения, не забывайте о том, что логика и расчет у нее практически всегда преобладают над эмоциями. Марина, от латинского «морская». По своей энергетике имя напоминает набегающую волну прибоя или пружинку, готовую в любой момент разжаться и выстрелить. Обычно с детства Марину отличает жизнерадостность и подвижность, уверенность в себе. Хотя бывает, что в силу излишне строгого воспитания развивается комплекс неполноценности. Лишь с возрастом Марина все же убеждается в своих достоинствах и способности влиять на мужчин, и в конце концов проявляет силу своего довольно своенравного характера. Секреты общения. Нередко в своем душевном порыве Марина способна наговорить много лишнего, но это вовсе не значит, что вы теперь враги навеки. Скорее всего, уже завтра она и не вспомнит о ссоре. Олег. От скандинавского «священный». Это имя самолюбивого человека, но при этом он очень осторожен и осмотрителен. Олег редко поддается эмоциям, потому что обладает логическим складом ума. Но аналитичность прекрасно сочетается с романтизмом, поэтому его мечты оказываются практичными. Он не стремится доказать свои достоинства кому-либо, предпочитая спокойно идти к своей цели. В жизни ему помогают уравновешенность характера и остроумие — Это имя носят люди, способные сглаживать острые углы. Обычно Олеги не бывают лидерами, но, похоже, им этого и не надо. Семья с ним обычно трансформируется в союз двух независимых личностей. Константин. От латинского «твердый и постоянный». Имя незлобивое, но в нем заметно ощущается недостаток теплоты, что может уже в детстве стать источником страданий. Костя всегда будет тянуться к теплым отношениям с людьми, но поскользнуться на болезненном самолюбии. Выделяются два главных типа — обаятельный и милый Костик и циничный и насмешливый Константин. Впрочем, второй тип — это всего лишь общественная маска, за которой скрывается ранимая душа. Иногда трудно понять, что у него на уме, поэтому многие считают его хитрым, но он скорее скрытный, способен на решительный поступок, хорошо развитый артистизм поможет обеспечить успех в общественной карьере, в случае конфликта будет долго помнить зло. Леонид, от греческого «подобный льву». Легкость, оптимизм и основательность достигли в энергетике этого имени такого равновесия, что сегодня, пожалуй, оно одно из наиболее благоприятных для жизни. Леониды обладают удивительной способностью переводить конфликтную ситуацию в шутку, что делает их душой компании. Для самореализации ему нужна большая цель, без которой он может постепенно разлениться. Неравнодушен к спиртному, как всякий компанейский человек, умеет успех у женщин, но в семье сохраняет нормальные отношения. Не стоит задевать его самолюбие в области профессиональных интересов. В случае открытой конфронтации он сумеет за себя постоять. Алексей От древнегреческого оберегающий, защитник. Это имя не отягощено отрицательной кармой, оно довольно спокойно и жизнерадостно. Алёша вписывается практически в любой коллектив, не вызывая отторжения. Но у него чрезмерно развито чистолюбие. С одной стороны, совсем лишенный чистолюбивых устремлений Алексей рискует превратиться в ужасающую ленивую личность. С другой же, при неумеренном развитии этого качества может произойти внутренний конфликт, способный спровоцировать всевозможные внештатные ситуации. Присущее ему неравновесие делает Алёшу любимым и уважаемым, но мешает стать знаменитым. Если же он идёт в карьерный рост, это приводит к некоторой нервозности. В целом Алексею присущи старательность, терпение и вдумчивость. Татьяна. От греческого «поставленная назначенная». Имя эмоциональное и твердое. В детстве Таня часто бывает лидером среди сверстниц, а в ее характере можно найти немало мальчишеских черт. Среди них очень много практичных людей, не привыкших ждать у моря погоды. Иногда, правда, эта активность перерастает у Тани в излишнюю импульсивность и порывистость, что может не однажды осложнить ей жизнь. У нее, как правило, несколько гипертрофировано чувство собственности, которое порой воспринимается ею как любовь. Это проявляется в том, что Татьяна подчиняет домашних своей воле. Ее деятельная натура и большое самолюбие желают успеха или общественного признания, однако вряд ли успех может сделать Таню по-настоящему счастливой. Екатерина. От греческого «чистая всегда». В энергетике имени много необычной широты и подвижности. Если условия воспитания были жесткими, она может вырасти замкнутым человеком. При этом за внешним спокойствием может скрываться комплекс неполноценности, что выразится в застенчивости. С таким характером жить сложно, но чаще встречается другой тип характера, когда Екатерина стремится самоутвердиться. За маской уверенного в себе человека скрывается добрая душа. Вне работы Катя общительный и веселый человек с чувством юмора. Мужа ищет основательно, чтобы на него можно было опереться. Оксана Ксения от греческого «гостья». Целеустремленная и независима, с малых лет трудно поддается влиянию, и ей лучше объяснить необходимость тех или иных дел, чем заставлять ее сделать что-то силой. Часто она целиком отдается одной главной цели, будь то любовь или работа. Постоянная готовность к самозащите и болезненное самолюбие придают ей нервозность. Ксения лучше работает одна, чем в команде, поэтому при выборе профессии лучше подыскать такую, где ее труд будет оцениваться по конкретным результатам, а не ежедневной дисциплине. Светлана. Славянская светлая. Ее подвижный ум позволяет довольно быстро, хоть и не очень глубоко, усваивать информацию. Как правило, хорошо учится, но не выделяя какой-то предмет. Доброжелательно и общительная, огромное количество подружек и друзей. С нет проблем. Глубокая любовь для нее малохарактерна, из-за своих непостоянных эмоций в семье обычно пилит мужа. Но сглаживает все это шутками и прибаутками. Елена, от греческого «факел». Обычно в поведении Елены заметна напряженность. Это выражается в ее сдержанности и замкнутости. Иногда это внутреннее возбуждение заставляет ее держаться даже вызывающих, как будто она только и ждет нападок со стороны окружающих. Поэтому большую часть времени нервы Лены натянуты. Это вызывает усталость и даже душевную боль. Впрочем, напряжение может исчезнуть, если она встретит человека, способного понять ее и полюбить. Тогда успех ей будет сопутствовать во всем. Вера. Православное русское имя. Обладает удивительной уравновешенностью и спокойствием. Ее равновесие обусловлено тем, что имя не склоняет ни к излишнему холоду, ни к излишнему теплу. С ней довольно легко ладить всем, несмотря на то, что она производит впечатление несколько замкнутого человека. Благожелательна в общении с людьми, не подвержена значительным эмоциональным колебаниям. Обычно видит смысл жизни в чисто конкретных жизненных радостях и удобствах. Галина. От греческого «тихая, спокойная». Проявляя твердость характера, Галя начинает сомневаться, а хватит ли ей этой самой твердости. Иногда это приводит к тому, что Галина мучительно пытается отыскать в себе резервы твердости даже тогда, когда в этом уже нет особой нужды. Это порой делает ее чересчур строгой и к себе, и к людям. В итоге она начинает производить впечатление замкнутого или просто очень серьезного человека, а жаль. Избежать этого можно, научившись с улыбкой относиться к неудачам. Но в основном Галина жизнерадостный, общительный человек, заботливая хозяйка и хороший, надежный работник. Любовь. От греческого чувства любви». В этом имени есть порыв, сила, но эта энергия может не столько согреть, сколько опалить и измучить человека, и в первую очередь саму Любу. У нее непростой и далеко не мягкий характер. Впрочем, твердость имени делает ее терпеливой и сдержанной. Однако стоит только задеть ее самолюбие, как может произойти взрыв». Даже если Люба внешне общительна и жизнерадостна, внутри у нее как будто живет другой человек, погруженный в свои мысли. В любовных отношениях Люба будет стараться сохранить верность одному человеку. Людмила. Славянская «милая людям». В имени связаны два разнородных начала «твердость с мягкостью». Некоторые Людмилы сознательно пользуются двойственностью имени в зависимости от обстоятельств, представляясь то людой, то милой. Поиск равновесия обычно приводит к тому, что Людмила с детства отличается аналитическим складом ума, который маскирует ее чувственность, не позволяя перерасти в страстность. Многие Людмилы уже с детства готовят себя к семейной жизни, склонны к ранним бракам. В карьере помогают настойчивость и дипломатичность. Виталий, от латинского «жизненный». Мечтатель по натуре, что тщательно скрывает. Дело в том, что нередко самолюбие Виталика бывает ущемлено. В стремлении самоутвердиться, Виталий может стать резким, подчеркнуто грубоватым, но оптимистический склад характера обеспечит Виталику достаточное количество товарищей. В семейной жизни они хозяйственные, аккуратные и не склонны к затяжным скандалам. Единственное, чего, пожалуй, не достает Виталию, так это напористости и сосредоточенности на каком-нибудь одном деле. Часто это мешает им сделать карьеру. Николай, от греческого «победитель народов». В энергии общительность сочетается с безапелляционностью, веселость со строгостью, лёгкость с жёсткостью и напряжённостью. Всё это часто приводит к тому, что характер Николая как будто целиком создан из противоречий. С другой стороны, это может выразиться в его широте взглядов. Трудно найти область, в которой он бы не имел своего мнения. Единственное, что может заставить его терпеливо заниматься каким-либо делом, это его собственный интерес, тогда он способен на чудеса. Свою остроумие Коля использует часто в качестве оружия. Виктор, от латинского «победитель». Энергия имени обладает значительной импульсивностью и порывистостью. Витя может быстро воспламеняться какими-либо идеями, не опасаясь трудностей. Но он готов и остановиться в нужный момент. На деле это может толкнуть Виктора на непродуманные шаги вроде рискованных, но многообещающих проектов. Тем не менее, встретив на пути значительную преграду, он не будет пытаться прошибить стенку лбом, его привлекают приключения, сильные эмоции. Он найдет широкие возможности в любой профессии. Андрей, от греческого «мужественный». Это имя обладает очень сильной энергетикой. Андрей Весельчак, Андрей Балагур, Заводила душа компании, которому удача, кажется, сама идет в руки. А между тем он обладает большим терпением и трезвомыслием. Потому часто за маской беззаботности в Андрея живет расчетливый наблюдатель. Он не так просто открыт, как кажется. Попробуйте оскорбить Андрея, перед вами встанет совершенно иной человек. Он не забывает обид. Может случиться, что серия неудач вышибет Андрея с седла, и разочарование в своих силах будет столь велико, что у него опустятся руки. Но стоит ему вернуть жизнерадостную улыбку на лицо, и он сможет добиться успехов в любой области.